Часть первая. Стратегическое мышление для вашего бренда. Глава первая. Позиционирование бренда. Основы создания сильного бренда. Элис Тиба. В 2012 году компания Blue Apron впервые представила концепцию кулинарного набора для всей семьи «Ужина в коробке», который включает рецепт. И все заранее отмеренные ингредиенты в охлажденной коробке, доставляемые к двери клиента. Создатели компании ожидали, что идея привлечет потребителей, которые любят готовить, но не имеют времени на планирование меню и покупку нужных продуктов. Они также считали, что их новая концепция идеально подойдет тем, у кого есть желание готовить. но нет уверенности в своей способности найти вкусные и простые рецепты. Как показывает этот пример, основу для развития позиционирования бренда создают концепция продукта и целевая группа потребителей. Затем позиционирование определяет то, как на взгляд компании потребители должны думать о бренде. Это происходит, когда бренд выражают с точки зрения знакомого способа достижения цели. и подчеркивание превосходства по сравнению с другими вариантами. Например, идею b л ю e a p р o н можно изображать как более эффективную альтернативу шопингу и приготовлению ужина, потому что все ингредиенты для еды доставляются на дом и в нужном количестве. С другой стороны, ту же идею можно преподносить как замену готовым покупным ужинам. Она доставляет больше радости семье, поскольку ее члены Могут совместно готовить еду из свежих продуктов. Пример с Blue Apron показывает, что бренд обычно можно позиционировать несколькими способами. Менеджер выбирает метод, который на его взгляд наиболее привлекателен для цели, обеспечивает значительный по размеру рынок и защиту от конкурентов. Основатели Blue Apron решили запустить бренд. к а к более эффективную альтернативу шопингу и приготовлению еды. Они рассудили, что потребителям важна экономия времени, а счета за продукты дают больше возможностей украсть деньги, которые тратятся на покупку еды, чем еда на вынос. Как только концепция кулинарного набора с доставкой на дом утвердилась на рынке, следующие игроки использовали категорию кулинарного набора в качестве собственной системы. и постарались отделить свои бренды от Blue Apron, используя большую простоту приготовления, Hello Fresh, превосходное качество и вкус, Plated, здоровую, экологически безопасную пищу, Purple Carrot. В этой главе рассмотрена проблема развития и поддержания сильного позиционирования бренда на динамично развивающемся рынке. Начнем с представления стратегии позиционирования в заявлении положении о позиционировании бренда. Далее исследуются подходы к поддержанию позиции бренда с течением времени. В заключительном разделе мы оцениваем потенциал изменения позиционирования бренда и определяем обстоятельства, при которых такая стратегия может быть успешной. Заявление о позиционировании бренда. Стратегия позиционирования бренда может быть резюмирована в официальном заявлении о позиционировании, которое включает четыре элемента: цель, целевая аудитория, систему ориентиров или систему координат, область использования, точку отличия, атрибут отличия, отличительная характеристика и основание для доверия. Такое заявление внутренний документ. к о т о р ы й и с п о л ь з у е т с я для согласования всех связанных с брендом решений, обращенных к потребителю, об элементах бренд-дизайна, точках соприкосновения, рекламе и так далее. Чтобы проиллюстрировать структуру и содержание заявлений о позиционировании, рассмотрим следующие заявления для Apple и легкого пива Miller Lite. Для потребителей, которые хотят чувствовать себя увереннее в используемых технологиях, Независимо от уровня их навыков, Apple предлагает электронные устройства, позволяющие чувствовать себя умнее, поскольку они включают передовые технологии, сложные, но интуитивно понятные в использовании. Для мужчин рабочих профессий в возрасте от 21 до 34 лет Light пиво с прекрасными вкусовыми качествами, которого можно выпить больше, не чувствуя перенасыщения. поскольку в нем меньше калорий, чем в обычном пиве. В примере Apple целевая аудитория – потребители с разным уровнем технологических навыков, область – электронные устройства. Точка отличия состоит в том, что электроника Apple позволяет вам чувствовать себя умнее, чем при использовании бренда конкурента, а основание для доверия заключается в том, что бренд известен превосходными технологиями. Аналогично в примере слайд целевая аудитория мужчины в возрасте от 21 до 34 лет область пиво точка отличия меньшее ощущение насыщения наполненности а основание для доверия меньшее количество калорий мы начинаем наш анализ позиционирования бренда с подробного изучения каждого из этих элементов содержащихся в заявлении о позиционировании Целевая аудитория. Целевой клиент для бренда выбирается на основе многих соображений, включая цели компании, сегменты, на которые ориентируются конкуренты и финансовые ресурсы. В случае нового бренда продукт можно разрабатывать с учетом нужд определенного сегмента потребителей. Например, основатели Blue Apron разработали свой продукт для тех Кто заинтересован в приготовлении еды дома, но не имеет времени на планирование меню и закупку ингредиентов. Отличить таких потребителей от тех, кому не интересно готовить дома, можно по демографическим признакам: пол, возраст, доход, семейное положение, географическое положение и психографическим факторам: деятельность, интересы и взгляды. Например, исследования могут показать. что потенциальные повара, испытывающие нехватку времени, чаще всего женщины из семей, где работают два человека, живущих в городе и заботящихся о здоровье и питании. Описание цели в терминах демографических и психографических характеристик полезно по двум причинам. Во-первых, оно позволяет менеджеру оценить размер целевого сегмента. и с л е д о в а т е л ь н о понять, достаточен ли он для получения планируемых доходов. Во-вторых, определяет стратегии ценообразования, дистрибуции и коммуникации, которые в итоге отражают позицию бренда по отношению к цели. Обратите внимание, что описание цели в заявлении о позиционировании не обязано включать все отличительные признаки. Цель в заявлении о позиционировании Apple. описывается только в терминах поведенческих характеристик, технологические навыки, а цель в заявлении о позиционировании для легкого пива описывается в разрезе демографических характеристик. Нужно описать целевую аудиторию достаточно подробно, чтобы можно было определить необходимую систему ориентиров и суть отличия. Описание целевой аудитории в заявлении о позиционировании Часто включает понимание мотивов, и с п о л ь з о в а н и я категории и бренда. Для Apple такое понимание, внесенное в заявление о позиционировании, заключается в том, что цель потребителя — ощущение способности пользоваться технологиями, прилагая при этом ограниченные усилия. В случае легкого пива заявление о позиционировании изображает цель потребителя — потакать себе без лишних неприятностей. Эдакий грех безнаказания. Для обоих брендов понимание потребителя выделяет ту болевую проблемную точку потребителя, с которой бренд должен справляться. Стоит упомянуть, что к бренду могут привлекаться и потребители вне целевой аудитории, например, они хотят подражать целевой аудитории или рассматривают людей из нее как экспертов, которым доверяют. Так, женщины. которым нужна эффективная бритва, могут выбрать марку джилет Fusion, предназначенную для мужчин, поскольку верит, что мужчины больше знают об брите. А мужчины, которые ищут способ справиться с сухими или вьющимися волосами, могут предпочесть продукты для ухода, рассчитанные на женщин, например, Аквафор, решив, что те лучше разбираются в таких вещах. Как только бренд устоялся. Его имидж ограничивает дальнейший выбор цели. Например, бренд, который в прошлом притягивал молодых мужчин рабочих профессий, независимо от того, были ли они предполагаемой целевой аудиторией, скорее всего, станет меньше нравиться, скажем, женщинам с высоким положением. Мы вернемся к этому вопросу позже, когда будем обсуждать изменения позиционирования. Система ориентиров. Область использования. Система ориентиров информирует потребителей о назначении бренда. Самый распространенный способ представить систему ориентиров для бренда – указать категорию, которой он принадлежит. Услышав, что Light – это пиво, большинство людей сразу поймут, что речь об алкогольном напитке, который часто распивают с друзьями и употребляют за едой. А когда в 2007 году был выпущен iPhone, название бренда и реклама фокусировались на объявлении области использования – телефон. Это было важно, поскольку в то время Apple была известна производством компьютеров, а не телефонов. Чтобы бренд вызывал доверие, когда говорят о его принадлежности к устоявшейся категории, он должен иметь общие базовые характеристики. точки паритета с другими членами категории. Утверждение, что новый бренд это пиво, вызывает подозрения, если в нем нет алкоголя или сатурации, или если его предполагается пить горячим. Систему ориентиров также можно передать путем сравнения бренда с другой категорией, как это сделала Blue Apron, когда в качестве ориентира использовала шоппинг. Бренды Создающие новую категорию используют этот подход, чтобы помочь потребителям понять новую концепцию, соотнося ее с уже знакомой. Как только новая концепция «кулинарные наборы» становится известной, первопроходец, а также более поздние игроки, такие как p l a t i t принимают эту категорию в качестве системы ориентиров. Подобно Blue Apron, компания Uber использовала альтернативную категорию такси в качестве ориентира, когда ввела концепцию заказа машины через телефонное приложение. Компания Lyft, которая последовала за Uber в этой категории, полагала, что потребители уже знакомы с новой системой заказа машин и в качестве ориентира использовала ее, а не такси. Даже когда бренд не запускает новую концепцию, он может использовать альтернативную категорию. Потому что она более эффективно определяет и систему ориентиров бренда, и его отличительную характеристику. Например, марка Coca-Cola Zero Sugar сравнивает себя по вкусу с флагманским брендом, а не с брендом диетической колы Diet Coke. Это сообщает потребителям, что хотя Coca-Cola Zero Sugar принадлежит к категории диетических безалкогольных напитков, она не уступает по вкусу обычной коле. Подразумевается, что суть отличия заключается в превосходстве вкуса над другими диетическими брендами. Наконец, систему ориентиров можно задать, показав цель, которая достигается с помощью этого бренда. Юмористическая реклама eBay в а з и и показывает, как мужчина разбивает старинную вазу, что огорчает его жену. Чтобы решить проблему, он посещает eBay и находит похожую вазу. В таком случае он открывает бутылку шампанского, но празднование быстро заканчивается, потому что вылетевшая пробка разбивает и свежеприобретенную вазу. Точка отличия и о с н о в а н и я для доверия. Кроме системы ориентиров, заявление о позиционировании должно указывать на п р е и м у щ е с т в о к о т о р о е о т л и ч а е т бренд от конкурентов. Преимущество, выгоды. абстрактные понятия, например, расширение возможностей, удобство и безопасность. Выбранное преимущество должно быть важным для потребителей, а бренд должен им обладать. Выбор преимущества зависит от ранга бренда в данной категории. Лидеры выбирают выгоду, которая отражает основную причину использования категории, например, Tide очищает лучше всего, а бренды последователи. Отражают н и ш е в у ю выгоду после гейн одежда пахнет свежестью. Причастность бренда к преимуществу усиливается, когда это подтверждается основанием для доверия, конкретным доказательством, придающим правдоподобность утверждению о преимуществе. Основанием верить, что Apple сделает потребителя умнее, стала линейка передовых продуктов, которые производит компания: iPod, iPhone, iPad. и компьютеры м а к и н т о h А о с н о в а н и е верить в то, что хлеб Харрис милый и мягкий, изображение дремлющего ребенка, положившего голову на хлеб. Один из способов выразить основание для доверия к бренду указать какое-то свойство. Например, ингредиенты: арахисовое масло, джиф вкуснее, чем другие, потому что изготовлено из свежеобжаренных бобов. Также такое свойство. Может быть связано с ценностью бренда. Сумки Louis Vuitton превосходны благодаря туристическому наследию этого бренда. Кроме того, в случае некоторых продуктов основание для доверия создает страна происхождения. Perrier – самая освежающая газированная минеральная вода, потому что она поступает из источника во французском городе Вержезе. Еще один тип основания для доверия связан с использованием имиджа. Привлекаются люди или ситуации, когда используется бренд. Это может повлечь использование лица бренда, человека с устоявшимся положительным личным брендом. Стефан Кари, суперзвезда профессионального баскетбола, выступает в качестве лица для линейки баскетбольных кроссовок Under Armour. Таким образом, он становится о л и ц е т в о р е н и е м основания верить, что суть отличия кроссовок Under Armour. их превосходные характеристики. При выборе оснований для доверия в первую очередь обычно рассматриваются свойства и атрибуты, которые важны для потребителей. Именно они являются наиболее убедительным способом доказать, что бренд обладает заявленным преимуществом. Продажи программируемых скороварок Instant Pot быстро выросли, потому что в силу программируемости эти скороварки обеспечивали более быстрое, надежное и безопасное приготовление пищи по сравнению с другими. Проблема с разработкой основания для доверия состоит в том, что в большинстве случаев оно подается в воспроизведении. Таким образом, часто существует лишь небольшое окно возможностей для достижения вершины, после чего конкурент нивелирует разницу, превратив точку отличия в точку паритета. Например, в ответ на успех Instant Pot несколько конкурентов, включая Ninja, All-Clad и Philips, выпустили свои продукты в категории программируемых скороварок. Поскольку при конкуренции трудно поддерживать ту характеристику, которая станет основанием для доверия, в большинстве случаев компания обращается к имиджевой составляющей. Такой подход позволяет бренду обладать основанием для доверия. при котором в рекламе используются люди и или случаи использования продукта. Более того, выбор подходящего образа может привести к существенному росту продаж. Например, реклама пива Dos Equis самым интересным человеком в мире, который не всегда пил пиво, но когда пил, то только Dos Equis увеличила продажи бренда на 34,8 процента. В период с 2007 по 2015 год. Представление точки отличия в терминах ценности. Суть отличия бренда часто изображается той ценностью, которую он представляет для потребителей. Ее можно выразить с помощью следующего концептуального уравнения: ценность равно преимущества умноженное на физические плюс эмоциональные. разделить на затраты, умноженные на деньги плюс время. Числитель этого уравнения представляет преимущества и выгоды в терминах физического качества бренда и эмоционального отклика, который он вызывает, а знаменатель изображает затраты, как деньги, так и время, уходящие на приобретение и использование бренда. Бренды часто конкурируют либо за счет числителя, либо за счет знаменателя. Например, в категории кофеин Starbucks повышает ценность за счет числителя. Компания предлагает превосходный вкус кофе, физическая ценность и комфортное место, эмоциональная ценность. А Макдоналдс и Dunkin конкурируют за счет знаменателя. Эти бренды предлагают быстрый и недорогой кофе для тех, кто в пути. Те элементы определения ценности. которые не становятся основой для дифференциации, служат точками паритета с другими брендами в конкурентной среде. Таким образом, потенциальные клиенты Starbucks не должны думать, будто им придется долго ждать или бренд слишком дорогой, а Макдоналдс и д а n к i н должны предлагать достаточно вкусный кофе и приятные места обслуживания, чтобы потребители не отказались от такого варианта покупки. Некоторые бренды конкурируют во всех элементах, включенных в уравнение ценности. Например, позиционирование Гейко подчеркивает высочайшее качество этого страхового бренда, которому можно доверять, числитель в уравнении ценности, и объявляет, что потребители могут сэкономить деньги всего за 15 минут, которые требуются для регистрации, знаменатель. Преимущество такой стратегии заключается в том, что бренд изображается всеобъемлющим, а это означает, что другие лишаются какого-либо преимущества. Однако потребителей, которые хотят максимизировать одну определенную выгоду, скажем цену или качество, способен привлечь какой-нибудь конкурент-гейко, который делает упор только на то, что они ищут. Таким образом, потенциальная опасность универсальной стратегии заключается в том, что в результате другие бренды будут доминировать в конкретных элементах уравнения стоимости. Даже когда утверждение об универсальности бренда оправдано, потребители могут счесть его ненадежным, потому что оно противоречит обывательским представлениям о том, как устроен мир. Вы получаете то, за что платите. Преимущество уравнения ценности в развитии положения бренда заключается в том, что оно связывает положение с комплексом маркетинга. Комплекс маркетинга, теория 4P, базируется на четырех понятиях: продукт (product), цена (price), продвижение (promotion), дистрибуция (place). Физическое качество определяется характеристиками продукта, эмоциональные выгоды проистекают из опыта потребления и имиджа бренда, временные затраты связаны с каналом дистрибуции. А денежные определяются взимаемой ценой. Согласование системы ориентиров и точки отличия. Эффективная стратегия позиционирования бренда требует, чтобы система ориентиров, точки отличия и основания для доверия были согласованы для максимизации спроса. Возьмем бренд бумажных полотенец Bounty, который попытался увеличить рост. Добавив в качестве преимущества к повышенной впитывающей способности еще и прочность. Основание для доверия заключалось в том, что полотенца Bounty эффективно использовались не только для того, чтобы быстро впитывать пролившуюся воду, но и для протирания кастрюль или сковородок, а также мытья аквариумов. Но когда бренд сделал основанием для доверия такие способы их применения, изменилась система ориентиров для Баунти. Теперь это были уже не бумажные полотенца, а губки, и в результате бренд Баунти стал конкурировать с такими брендами, как Скотч Брайт, международная компания, которая создает средства для сухой и влажной уборки. Однако система ориентиров для категории губок характеризуется впитывающей способностью и износостойкостью, а по этим качествам бренду Баунти Конкурировать с губками трудно. В действительности Баунти превосходит с к о т ч б р а й т в аспекте гигиены, поскольку бумажное полотенце Баунти одноразовое, а губка нет. Но такая точка отличия оказывается точкой паритета с другими бумажными полотенцами, и мы рискуем преимуществом Баунти по впитывающей способности в сравнении с другими брендами бумажных полотенец. если прочность будет связана с ухудшением главной характеристики. Пример с Баунти показывает, что бренд должен выбрать систему ориентиров, которая вызовет наиболее существенный спрос, а также обеспечит ту отличительную характеристику, которую можно защитить. Усилия Баунти по расширению системы ориентиров привели к появлению другой системы, которая в свою очередь з а т у ш е в а л а точку отличия Баунти от остальных бумажных полотенец. Другая проблема согласования относится к соответствию между системой ориентиров и основанием для доверия. Вписанном ранее заявлении о позиционировании пива Light бренд был обозначен так: обладает прекрасным вкусом, способ представить систему ориентиров для пива и содержит меньше калорий. Основание верить. Что оно меньше насыщает. Здесь следует понять, нет ли отрицательной корреляции между меньше калорий и прекрасным вкусом. Если есть, то достоверность заявлений о прекрасном вкусе, скорее всего, будет подорвана заявлением о меньшем количестве калорий, которое используется для поддержки преимущества меньшего насыщения. Проверка заявления о позиционировании вашего бренда. После того, как вы разработали заявление о позиционировании, полезно проверить его на ясность, убедительность и отличительность. Во-первых, покажите его людям не из вашей компании. Для многих потребительских продуктов хорошо подойдут друзья и семья. Однако в тех случаях, когда требуется особый опыт, следует искать целевых клиентов. Попросите этих людей. Прочитать заявление о позиционировании и указать, в каких ситуациях будет использоваться бренд, почему говорится о превосходстве над другими вариантами и верит ли они этим заявлением. Если посторонние люди не могут понять позиционирование из заявления, ему не хватает ясности. Если они не верят заявлению, ему не хватает убедительности. Во-вторых, Замените название вашего бренда в заявлении о позиционировании на название конкурента. Если заявление по-прежнему кажется разумным, то ему не хватает отличительности. Если провалилась хотя бы одна из проверок, вам нужно продолжить работу над заявлением. Поддержание позиции бренда. Когда положение бренда устоялось, в большинстве случаев цель поддерживать его в течение длительного времени. У некоторых брендов положение неподвластно времени, поэтому поддерживать его несложно. В течение многих лет сигареты Marlboro представляли ковбои. Это подразумевало, что бренд предназначен для независимых людей, которые реализуют себя и добиваются своих целей. Такая кампания проводилась в США около 50 лет. Однако многим брендам для поддержания положения необходимы дополнительные стратегии. Здесь мы обсудим несколько наиболее часто используемых подходов. Современное воплощение Современное воплощение поддерживает положение бренда, сосредотачиваясь на том же преимуществе, но изображая его в актуальном контексте. Например, С момента своего появления в 1898 году Хлопья Grape-Nuts позиционировались как готовые к употреблению натуральные сухие завтраки, которые способствуют здоровью и благополучию. Однако контекст, в котором демонстрируется эта польза, со временем менялся. Он отражает взгляды потребителей на значение здоровья. В начале 1970-х Grape-Nuts пропагандировала здоровье и благополучие с помощью телевизионной рекламы, в которой лицом бренда был натуралист ю э л л Гиббенс. Это отражало тогдашний интерес потребителей к о б щ е н и ю с природой. В середине 1980-х контекстом для рекламы Grape Nuts стал сельский дом клиента, что соответствовало стремлениям и образу жизни того поколения. В 2013 году г р a p п н а t s изображало здоровье в телерекламе, где сэр Эдмунд Хиллари, первый человек, поднявшийся на Эверест вместе с шерпом т е н ц и н г о м Норгием, употреблял хлопья во время перерыва в восхождении. Это отображало интерес потребителей к экстремальным видам спорта как к способу достижения здоровья и благополучия. Переход от атрибутивных оснований для доверия к имиджевым. Еще один способ удержать положение – переключиться с атрибутивных оснований для доверия. Атрибут-характеристика больше не новость для потребителей. К имиджевой причине – верить в преимущества бренда. Например, жевательная резинка Экстра изначально рекламировала свой долго сохраняющийся вкус. Это побуждало пользователей жевать ее дольше, что в свою очередь снижало кислотность во рту и тем самым обеспечивало защиту от кариеса. Позже бренд расширил этот свой актив за счет добавления в рекламу персонажей Сары и Хуана. Хуан рисовал ручкой на обертках экстра различные изображения, включая рисунок, на котором он просит Сару выйти за него замуж. Потом она видит это изображение в галерее. Таким образом, долговременную характеристику экстра дополнила и м и д ж е в а я к о м п а н и я изображающая длительные отношения. В ходе этого процесса акцент сместился с личной гигиены на социум и общение. Метод лестницы (ледеринг). Преимущество, выраженное точкой отличия, можно также поддерживать с помощью стратегии спуска или подъема по лестнице. При стратегии спуска вы начинаете с абстрактной выгоды, а затем перечисляете несколько атрибутивных оснований для доверия. которые вполне конкретны. Например, Volvo использовала стратегию спуска, введя ряд атрибутов, в том числе антиблокировочную систему тормозов, систему предупреждения столкновений и систему слежения в слепых зонах, которые служат основаниями верить в функциональные преимущества, у л у ч ш е н н о й защиты водителя и пассажиров. Представление различных оснований верить в преимущества, в ы р а ж е н н о е т о ч к о й отличия. поддерживает новости о бренде. Метод подъема включает более сложный процесс. Прежде всего, бренд представляет атрибутивное основание для доверия. Такой атрибут подразумевает функциональное преимущество, которое в свою очередь влечет эмоциональное преимущество, служащее основой для сущности бренда. Volvo применила стратегию подъема по лестнице. когда представила описанные ранее атрибуты, характеристики безопасности для поддержки функционального преимущества, улучшенной защиты, что в свою очередь повлекло эмоциональное преимущество, душевного спокойствия. Такое эмоциональное преимущество послужило основой для обозначения сущности бренда, а именно, Volvo — это бренд для людей, которые радуются жизни. Метод подъема. поддерживает интерес, связывая бренд со все более абстрактными и устойчивыми потребительскими целями. В этом смысле метод Volvo предлагает современный способ выразить приверженность бренда идеям безопасности. Компания обратила внимание, что в Великобритании ежегодно в аварии попадают 19 тысяч велосипедистов, при этом многие происшествия случаются ночью, когда велосипедистов плохо видно. Кроме того, многие владельцы роскошных автомобилей, целевая аудитория Volvo, также увлекаются ездой на велосипеде. Такие наблюдения побудили компанию создать LifePaint, краску, которая не видна днем, но отражает свет в темноте. Водители хорошо видят выкрашенные ею велосипеды. LifePaint еще раз в ы р а з и л а стремление Volvo к безопасности и спасению жизни, а ее продажи в дилерских центрах. привела к увеличению продаж более чем на тысячу автомобилей. Цель бренда. Заявление о позиционировании бренда отвечает на вопрос, что по нашему мнению должны думать целевые потребители о нашем бренде по сравнению с другими. Заявление о цели бренда отвечает на вопрос, зачем существует этот бренд помимо финансовой выгоды. Ответ на вопрос «Зачем» отражает убеждения и ценности организации. В этом смысле он выходит за рамки заявления о позиционировании, направленного на конкретную задачу, и затрагивает вопросы, которые касаются других заинтересованных сторон, например, сотрудников и инвесторов. Глава 2 содержит подробное обсуждение цели бренда и ее важности. Здесь же мы предлагаем несколько наблюдений. о взаимосвязи между позиционированием и целью бренда. В некоторых случаях цель бренда занимает центральное место в позиционировании, служа основой для дифференциации или основанием для доверия. Title 9- i компания по производству женской спортивной одежды, которая придерживается именно такого подхода к позиционированию. Она разрабатывает продукты специально для женского тела. Она начала в 1990-х с линейки спортивных бюстгалтеров для бегуней, а затем расширила свои предложения, включив в них ряд товаров для женщин, задолго до того, как на рынок вышли атлета, Лулу Лемон и другие компании. Возможно, доступность одежды Title Nine способствовала тому, что больше женщин и девочек стали заниматься спортом и добиваться успехов. Название было взято в честь важного федерального закона Title 9, раздел 9 1972 год, который предусматривал гендерное равенство и запрещал гендерную дискриминацию в сфере образования. Бренд подчеркивает поставленную цель, основанную на ценностях. Больше девочек и женщин изменит свою жизнь благодаря достижениям и сопутствующему уважению, которое дает спорт. Основательница миссии Парк заметила: «Мы трудились, чтобы создать бизнес вокруг идеи, что мир можно изменить, если просто начать тренироваться». Для других брендов роль цели становится очевидной только тогда, когда компания учитывает следствие точки отличия и оснований для доверия. Always, бренд женских гигиенических и ежедневных прокладок производства Procter Gamble. Именно эти средства, а не тампоны, часто используются молодыми девушками, когда у них начинаются месячные. Бренд a l w a y утверждает, что прокладки комфортно прилегают и не допускают протечек, и поддерживает это утверждение, демонстрируя в рекламе впитывающую способность и изогнутую форму своих продуктов. Такие атрибуты влекут эмоциональное преимущество. Молодые девушки Чувствуют себя уверенно, осваиваясь с новым опытом. В последние годы Always расширил этот актив и представил цель бренда — помогать молодым девушкам чувствовать себя уверенно в борьбе со стереотипами, с которыми они сталкиваются. Как показывает пример Always, позиционирование бренда, абстрагированное от более высокой цели, может вовлечь потребителей в решение важных для них вопросов. Это особенно важно в современном цифровом мире, потому что бренды генерируют ограниченное количество новостей. Да, к бренду можно добавить новую функцию или улучшить существующую, но такие модернизации происходят нечасто, следовательно, их недостаточно для поддержания вовлеченности. Компания Patagonia, занимающаяся спортивной одеждой для активного отдыха, хорошо справляется с привлечением клиентов благодаря цели своего бренда. Она продает техническое снаряжение и одежду для тихих видов спорта, то есть тех занятий, где нет моторов. Вместо этого они соединяют людей с миром природы. Точка отличия для компании Patagonia — ее приверженность минимализму высочайшего качества во всех продуктах, где принцип ненавреди используется как при производстве. Так и при применении товаров. Основания для доверия такой т о ч к и отличия включают не только технические аспекты дизайна, но и использование органического хлопка и инновации в применении переработанных пластиковых бутылок для создания синтетических волокон. Высшая цель бренда — облегчить доступ к диким и красивым местам, а также играть активную роль в защите таких мест. Поддерживая это обязательство. Компания предлагает гранты группам по климату, окружающей среде и устойчивому развитию и использует свой сайт, чтобы способствовать волонтерскому участию или иному взаимодействию с такими группами. Недавно основатель Патагония Ивон Шуинар возглавил лоббистские и пропагандистские усилия против уменьшения размера национального заповедника Медвежьи Уши в штате Юта. Кроме того, Компания обжаловала в суде решение федерального правительства о сокращении территории этого природного парка. Цель таких инициатив – усилить связь Патагония со своими клиентами ради общих целей. Даже бренды, у которых вроде бы отсутствует очевидная связь с целью бренда, могут после некоторых размышлений обнаружить ее. Крекеры Honey m a д d р r м позиционируются как питательный перекус. Потому что их изготавливают из полезных ингредиентов, включая цельные зерна и настоящий мед. Цель бренда h o n н и м е й e возвысить понятие «здоровый», чтобы прославлять и уважать семьи всех видов, цветов и определений. Хани м е й e использует социальные, цифровые и традиционные средства массовой информации для демонстрации того, что понятие «здоровой семьи» включает межрасовые связи. Тот факт, что слова не расходятся с делом, оказался решающим в превращении цели бренда Honey m a i e в нечто большее, чем просто утверждение. Действия компании подтверждали искренность ее возвышенного толкования понятия "здоровый". Однако при позиционировании на уровне цели бренду необходимо осознавать, что ему придется придерживаться заданного стандарта, и у всех сотрудников поступки должны соответствовать словам. Starbucks, приверженную принципам социальной справедливости, раскритиковали весной 2018 год, когда сотрудник кафе Филадельфии проявил расовые предрассудки. Если бы такой же печальный инцидент произошел, скажем, в с э м ь ю Леван или Данкин, можно предположить, что это привлекло бы меньше внимания в прессе и вызвало бы меньше возмущения у клиентов. с э м ь ю Леван — международная сеть небольших магазинов. работает в 18 с т р а н а х на условиях франчайзинга. Dunkin' сеть кофеин, где продаются пончики. Изменение позиционирования бренда. Когда положение бренда разработано, цель состоит в том, чтобы поддерживать его дальше. Однако при определенных обстоятельствах может потребоваться изменение позиционирования бренда, например. Оно может включать перемены в системе ориентиров, рефрейминг. Как правило, это необходимо, когда бренд стал первопроходцем в какой-то категории. Рассмотрим выведение на рынок Miller Lite, которое стало первым успешным светлым пивом в США. Его позиционировали как обычное пиво с отличным вкусом, а точкой отличия было меньшее насыщение, что подтверждалось основанием для доверия. меньшим количеством калорий по сравнению с другими сортами. Появление Bud Light привело к тому, что пользователи поменяли свое отношение к системе ориентиров, перейдя от обычного пива к легкому. Эта новая система сдвинула точку отличия Miller Lite меньшее насыщение, превратив ее в точку паритета и включив тем самым в систему ориентиров. Чтобы снова выделить бренд от Light, потребовалось разработать новую точку отличия. Bud Light обошел Miller Lite, рекламируя свой превосходный вкус. При этом базовым брендом был Budweiser с его лозунгом «Король пива». Сосредоточившись на превосходном вкусе, Budweiser о б р а л ту точку отличия, которая стала ключевым фактором, определяющим выбор пива, а бренду Light? осталось искать собственную нишу. Blue Apron столкнулась с аналогичной проблемой, когда в категории кулинарных наборов появились другие бренды. Изменение позиционирования оправдано также в случае, когда положение бренда слишком широко и основания для доверия его не поддерживает. Например, Элиф позиционировался как удобный анальгетик, который эффективно облегчает боль. А принимать его нужно всего лишь раз в 12 часов. Однако такая широкая система ориентиров не соответствовала основанию для доверия. Действительно, эта дозировка говорила потребителям скорее о медленном действии, чем об удобстве. Чтобы согласовать основание для доверия и систему ориентиров, позиционирование e l и ф изменили. Теперь его назвали брендом, облегчающим боль при артрите. Такое сужение положения сделало удобство нечастого приема убедительным основанием для доверия для тех, кто страдает от хронической боли. Хотя этот прием сузил численность целевой аудитории, Элиф все же подошел для 40 миллионов американцев, страдающих артритом. Кроме того, это отличает Элиф от обезболивающих препаратов э д в и л и Тайлонел, которые требуют более частого приема. Еще одна ситуация, в которой можно идти на изменение позиционирования, возникает, когда первоначальное положение не смогло стать популярным. Например, Apple представила свои часы первого поколения как модный аксессуар, ремешок которого можно менять в зависимости от ситуации. Через год положение изменили: часы п е р е о с м ы с л я л и с ь как функциональное устройство для тех, кто интересуется здоровьем и фитнесом. Такое изменение позиционирования принесло успех, потому что Apple Watch никогда не пользовались популярностью как модный аксессуар, зато хорошо подошли для отслеживания здоровья и физической формы. Также уместным и разумным может оказаться изменение или усиление положения бренда, когда исходное позиционирование размылось из-за лицензирования или иных действий, обусловленных ростом. Или бренд был узурпирован потребителями не из целевой аудитории. Так было в начале двухтысячных с Биорбери. Ослабление контроля над лицензионными соглашениями привело к тому, что бренд стал появляться на широком спектре продуктов, включая шоколад по очень разным ценам. Кроме того, его охотно использовали футбольные хулиганы, которые носили кепки и зонтики с фирменным клетчатым рисунком. часто поддельным на матчах, где нередко происходили драки на трибунах. Кристофер Бейли и Анжела Арентс руководили изменением позиционирования бренда б и о р б е р и Оно включало восстановление контроля над лицензированием и дистрибуцией, отказ от использования в одежде клетчатого рисунка б и о р б е р и усиление инноваций в дизайне, использование в рекламе супермодели Кейт Мосс и других знаменитостей. а также увеличение присутствия в интернете. Такие действия способствовали росту продаж в течение десятилетия и восстановили статус б и о р б е р и как люксового бренда, сочетающего моду и функциональность в уникальном британском стиле. В конце 2017 д а год новый CEO Марка г о б и т и перешедший из Салин, объявил о своих планах превратить б и о р б е р и в суперлюксовый бренд, аналогичный Диор. Гермес и Гуччи. Пока неясно, будет ли успешным такое изменение позиционирования. Однако наследие бренда в области функциональной одежды для активного отдыха может ограничивать его возможности по повышению класса. Опыт Old Navy служит предостережением и демонстрирует, как трудно продвинуть бренд на более высокий уровень моды или роскоши. Old Navy. Интернет-магазин детской и взрослой одежды Old Navy был брендом для ориентированных на цену семей, которые интересовала повседневная одежда. Основание для доверия у Old Navy заключалось в необычайно широком выборе футболок, джинсов, товаров цвета хаки и другой повседневной одежды. Когда компания наняла нового директора по маркетингу, появилась линейка модной. но недорогой одежды для привлечения молодых женщин, следящих за модой. Однако пространство, отведенное под модные товары, уменьшило широту выбора, которая занимала главное место в позиционировании Old Navy, и это разочаровало основных клиентов. Продажи Old Navy резко упали более чем на 20 процентов за несколько месяцев. Аналогичные, столь же катастрофические результаты возникли. Когда новые руководители компаний Джесси y е н н и и e n н с э н попытались поменять позиционирование этих брендов, сдвинув их в сторону моды, старых клиентов это не впечатлило, а новых оказалось недостаточно, чтобы компенсировать ушедших. Джесси Пенни — одно из крупнейших американских предприятий розничной торговли, производитель одежды и обуви. l е н s End Ритейлер одежды и товаров для декора дома. В общем, когда бренду стоялся в своем текущем положении, изменение его позиционирования крайняя мера для исключительных обстоятельств, поскольку это может оттолкнуть основных пользователей. Может также произойти конфликт с прежним положением бренда, что собьет клиентов столк. у Но даже при отсутствии таких проблем изменение позиционирования Обычно требует значительного времени и финансовых ресурсов. Однако умеренные изменения в положении иногда необходимы для лучшего согласования системы ориентиров бренда с его точкой отличия и основанием для доверия, как это происходило в случае Elif. Кроме того, когда бренд стал первым участником в какой-то категории, где система ориентиров обычно оказывается другой категорией. то изменение позиционирования в целом необходимо, как мы отмечали для пива Light и Blue Apron. Наконец, когда бренд не завоевывает популярность, может быть оправдано принятие новой системы ориентиров, как это было в случае с Apple Watch. Однако в первую очередь следует обращать внимание на обсуждавшиеся ранее стратегии поддержания положения. Резюме. Позиционирование бренда — основа для всей деятельности по созданию бренда. Его суть даётся в заявлении, которое фиксирует цель, систему ориентиров, точку отличия и о с н о в а н и я для доверия ей. Такое заявление — краткое изложение того, как бренд будет конкурировать на рынке, и оно определяет все решения, связанные с комплексом маркетинга. В идеале позиционирование сохраняется десятилетиями. Хотя требуются некоторые изменения, чтобы сохранять актуальность для новых поколений целевой аудитории и поддерживать заинтересованность клиентов. Для достижения этой цели применяются различные стратегии, включая современное воплощение, метод лестницы и цель бренда. Но все же иногда необходимо изменение позиционирования. Это происходит, когда выделяется новая категория, а исходная система ориентиров Неизбежно оказывается другой категорией. Изменение позиционирования также может оказаться необходимым, когда положение бренда было размыто или заброшено из-за плохой тактики, а также в случае ограниченных рыночных возможностей для текущего положения. Однако изменение позиционирования устоявшегося бренда всегда становится сложной задачей, поскольку восприятие его клиентами меняется медленно. Неудачи при изменении позиционирования встречаются чаще, чем успехи, и это подчеркивает, насколько важно делать все правильно с первого раза. э л и с Тиба, профессор маркетинга и бывший руководитель отделения маркетинга в Келлогской школе менеджмента, с о д и р е к т о р программы к е л л о к о брендинге и директор программы к е л л о к о стратегии потребительского маркетинга в центре Джеймса Алена. с р е д а к т о р двух предыдущих книг издательства Вайля: Келлог о брендинге и Келлог о маркетинге. Получила степень бакалавра и магистра в Университете штата Агаиа и докторскую степень в Северо-Западном Университете.